Акты добровольной выдачи и приложения о сроках подписываются мгновенно. обязательства о сотрудничестве и неразглашении незамедлительно. Испарено облегчение, офицер медленно возвращается к жизни. В глазах стоящего рядом Ральфа отчетливо вижу глубокое презрение. «Мэм, разрешите спросить, мэм, э, мой племянник Вилли?» — Вашему племяннику, майор, необходимо было больше думать головой и правильно выбирать приятелей. Год и шесть месяцев в закрытом техно — это невероятно мягкое наказание, учитывающее добровольное сотрудничество со следствием и искреннее раскаяние. — Да, мэм. Спасибо, мэм. — Это еще не все, майор. Снова испуганное окаменение. Руководством департамента в сложившихся обстоятельствах принято решение о размещении объекта, единый идентификационный номер. Делаю три шага вперед, стою с отрешенным лицом. — Наверенный вам майор базе в качестве военнослужащего. — Но, мэм, он же мертв, мэм. «Официально я хотел сказать...» «Это учтено. Полномочий капитана Уильяма Фрая должно хватить для зачисления объектов в свое подразделение. Но...» «Или вы предпочитаете границу мертвых земель?» «Капитан, сэр, выполняйте приказ, Уильям. Из сейфа извлекается ноутбук капитана...» Производятся необходимые соединения с внешними устройствами. — Сэр, но у меня полный штат. — крайновский делай приказ об отчислении мерзавца Уильям. Месяц карцера научит его уважать законы империи, а потом он получит место в роте охраны. Не забудьте, что он обязан вернуть объекту департамента все средства до последней единицы. «Да, мэм. Не сомневайтесь, мэм. Готово, сэр. Должность во взводе Дельта освобождена». э, -э мистер Объект?» «Рос. Для всех, без исключения, он, сэрж Рос. Да, мэм. Мистер Рос, пожалуйста, сюда. Сканер у моей груди. Ну? Есть, есть пик». Строка вакансии в ноутбуке заполнена моим ID. Второй пик. Данные занесены в РФИТ. Капитан вбивает. Серж Рос, рядовой. Обменивается взглядом с Маргарет. Торжество. В наших глазах торжество. Уильям Фрай достает из сейфа жетон толстого пластика вставляя в специальный слот ноутбука. Пик. Запись выполнена. Явно высокопрочный армированный шнурок, на нем крепится жетон. «Мистер, рядовой Россе, ваш личный знак и военное удостоверение личности?» «Да, сэр-капитан. Благодарю вас, сэр». Уставной ответ частично возвращает офицеров в привычную атмосферу. На меня перестают смотреть, как на мешок гремучих земель. Вешаю жатон на шею. э Э-э-э, мэм, а как нам теперь с рядовым? — В соответствии с военными уставами и положениями никаких исключений. — Да, мэм. — Слушаюсь, мэм. — Могу только подсказать, что он первоклассный тех... — Да, мэм. — И запомните... Маленькая ручка твердо ложится на папку с материалами проверки. «Вы оба отвечаете за него перед руководством департамента головой?» «Да, мэм. Не сомневайтесь, мэм». Маргарет царственно кивает, встает, берет папку. «Сэр, майор, сэр, разрешите проводить госпожу заместителя директора до автомобиля, сэр». — Разрешаю проводить рядовой. — Слушаюсь, сэр. В коридоре у выхода Маргарет останавливается, оглядывается назад. Никого. Внезапно обхватывает мою шею, притягивает, жадно целует. — сэрж я буду тебя ждать. Мы все будем тебя ждать. — Я приеду, Марджи. — Жалкий месяц, я приеду. «Тигрица моя!» «Ах, сэрж!» «Все, время!» открывая дверь на улицу. Стальная мисс-заместитель директора выходит. В дверце салона. Принимая стойку смирно, под дружеским взглядом Ральфа, он с одобрением слегка кивает головой. Тихо рыкнув двигателем, лимузин плавно отъезжает. Провожаю машину взглядом и, наконец, осознаю, что все получилось. Из выброшенного на свалку стертого поднялся до черного теха, совершил невозможный побег, а теперь и полностью легализовался в этом мире. Имею высокую и любимую покровительницу, являясь бойцом военной контрразведки. да Рфит говорит, что я мертв. Что же, при новом статусе это только добавит страха врагам. И главное, где, как не в военной контрразведке, возможно, наконец найти точную информацию о Реджистансе. А два года контракта? Какая мелочь для давшего вооруженным силам практически всю прошлую жизнь. Итак... «До свидания, Маргарет, Хелен, Кэт! Здравствуй, армия!» Конец книги. Читал Сергей Ларионов.